Глава 21 Подвижную, деловитую и очень зоркую старушку сопровождал паренёк с ног до головы, обвешанный какими-то баулами возраста примерно Мари. Девчонки с раннего утра, чтобы успеть до жаркого солнца, в четыре руки проливали дедов огород, когда соседи появились у своих ворот. «Ты, внучек, в хату иди». «Иди, милый, только гляди мне там, посуду в узелке не ухлопай». «А то что ты меня знаешь, а я вот сейчас. Я вот пойду-ка допогляжу, да чего там у Жана нашего». «Чего-то не того, кажется, происходит». Даже не поднявшись на собственный порог, бабуля засобиралась к соседскому. Вот вроде и комплекция она была не шибко внушительной, и речь ее лилась неторопливо, даже благодушно, однако крепким характером от бабки Клары веяло за версту. На всякий случай девчонки аккуратно опустили на землю наполненные водой ведерки и, как-то не сговариваясь, ретировались под прикрытие стен своего убежища. Что отвечать любопытствующим, они знали, Жан проинструктировал. Но все равно обеим очень уж не хотелось вступать в диалог именно с этой почтенной, наверняка жутко проницательной бабулькой, раньше, чем хозяин сам объяснит своей близкой знакомице, расстановку новых фигур в доме. Сбежать-то подруги от соседкиных глаз сбежали, однако незамеченными само собой не остались. Пристроившись по разные стороны оконных занавесок, Люда с Мари наблюдали, как баба Клара по-свойски отворила калитку и озабоченно поглядывая на Флигель решительно зашагала в направлении хозяйского дома. Жан, Жан, ну где ты? Живой там что ли? «Ой, и кто ж у нас тут голосит с позаранку?» Тут же отворил двери, встречал Клару широкой улыбкой, лих в на крылечке. Ну, как лихо. Почти. А что, между прочим, знахарки на массе Люсиной старания не прошли для старика даром. По сравнению даже со вчерашним днем сегодня он выглядел вполне себе взбодрившимся огурцом. «А ты чего так скоро? Мы раньше завтра и не ждали». Чего же и не погостилось у внуков? Да вот и спереживалась за тебя, старого. Душа-то не на месте. Думаю, опять ведь поди скрутила. Сидишь как сыча денёшенек, и воды подать некому. А у него тут, гляньте, целый хоровод девок во дворе нарисовался. В этот момент за забором что-то громко бухнуло, дзынькнуло, и с металлическим звоном прокатилось по ступеням. «Шарль!» «Внучек, ты там что ли барагозишь?» Развернувшись к своему домишке, спокойно так поинтересовалась Клара и ласково добавила. «Да ломаешь крылечко, уши надеру». «Порядок, бабуль!» — с сосредоточенным кряхтением донеслось в ответ. «Это я тут... того... инструмент уронил, а крылечко мы твое сейчас в один миг починим». «Хоть бы не покалечился». Под нас прокомментировала Клара и вернула Жанна к животрепещущему вопросу. «Ну так сознавайся, чего происходит?» «Да, племянницы вот с деревни приехали. Я теперь че под приглядом?» Нарочито громко, чтобы вся округа уже наверняка усвоила, что за барышни нынче поселились у старика, заголосил Жан. «Знаешь, какие умелые и да заботливые! Он уж и огород мне пропахали, и ужином каждый вечер угощают!» с соседского участка снова раздался характерный звук какого-то крушения. Теперь, кажется, хрустнуло ломающееся дерево. Похоже, крыльцо-внучок бабушки все таки развалил окончательно. «Порядок, бабуль!» — с обнадеживающим оптимизмом послышалось вслед. Казалось бы, всего два новых персонажа добавилось в домашний коллектив, но в таком тихом, неприметном доселе дворике — Как-то в раз стало многолюдно и суетно. Клара только вздохнула. От хороший у тебя внук, душевный да участливый, да вроде широкодельный. рукодельный. Но чего ж такой растяпа, не удержался от критического замечания дед. Ладно, чай не маленький справится. Он вытянул шею, с бдительной настороженностью огляделся по сторонам и уже совсем тихо добавил. Ну, Кларка, идем в хату-то, там все как есть я обскажу. Парочка скрылась за дверью дома, и во дворе наступила относительная тишина. Сидеть просто так в ничего не делание девчонкам было не по себе. Да и смысла особенно таиться теперь уже не имелось, можно было приступать к другим делам, и их было много. Дедовые посадки, в принципе, были политы. Следующим пунктом девушки еще вчера сговорились с хозяином прийти хорошенько прибраться, разогнать пауков в его доме. Эх, душевный вышел вечер. Посидели за чашкой чая, послушали Жана и прослезились, и посмеялись. Людмиле, растроганной такой неожиданно вспыхнувшей сердечностью старика к ее четвероногому нелегалу, хотелось окружить деда ответной заботой. Да и Мари всячески поддерживала Люсин порыв. Так и совесть в порядке, и старику хорошо, и легенда про племянниц крепче. Однако теперь их благие намерения откладывались на неопределенный срок, пока соваться к хозяину не следовало. Сперва требовалось дождаться окончания приватной беседы Жана с Кларой. По поводу мнений остальных соседей Люся как-то особенно не волновалась. Да никто тех личных умозаключений, собственно, пока громко и не высказывал. Между собой наверняка шушукались, но к гостям не слишком-то компанейского, по мнению округи, буржуя Жана не приставали. А вот с этой бабулей все было далеко не так просто. Это Люся чувствовала четко. Слишком большое участие она проявляла в судьбе старика. С этой милейшей и генеральшей в юбке непременно следовало поладить. Пока Люся предавалась размышлениям, Мари первая не выдержала безделья. Пошла в огород, забрать в дом так и неиспользованную воду. И то, верно, чего добру пропадать. Но перед тем решила все же убедиться, что дедов огород достаточно пролит, а то уж слишком стихийно и резво они с Люсей драпали от бабы Клары, могли чего и пропустить. Склонившись головой к самой земле, Мари щупала внимательным взглядом почву, раздвигая руками оживившиеся от проявленной накануне заботы кустики. «Вот где-то в районе свекольной ботвы, уже у самой соседской границы, оно и случилось!» Над забором, как чертик из табакерки, вдруг вынырнула вихрастогненная голова Кларенного внука и, сверкая лучезарной улыбкой, радостно сообщила: Здрасте вам, прекрасная ма. Договорить да он не успел. По крайней мере, то, что собирался. От неожиданности девушка резко отшатнулась назад, споткнувшись, опрокинула злополучные ведра, еще и в попытке удержать равновесие, безжалостно растоптала половину моркови между прочим, накануне бережно и кропотливо прощипанной Людмилой. «Дурак, что ли!» — выгребаясь из посадок, на ходу отряхивая подол, ругалась Мари. «Ну что за болван такой?» «Простите, простите, ради всего святого!» Шарль был дичайше огорчен провалом попытки обаять очаровательную соседку. «Чем я могу загладить свою вину?» «Никогда, слышите, никогда больше не смейте приближаться ко мне!» Девушка гордо развернулась к нему спиной. Это не человек, божье наказание. Вот же бестолочь несуразная, морковку ухайдокал, юбку испортил, воду пролил. Вот сам бы потаскал на своем горбу. Обиженно поджимая губы, Мари топала домой, вбивая каждое слово как гвоздь в крышку гроба трогательных и светлых юношеских надежд. Алюся, пронаблюдав всю эту сцену в окно, старательно давила в себе хохот чтобы не обидеть столь неуместным весельем подругу. Оно, конечно, грешно смеяться над чужим недоразумением, тем более, что Мария ей теперь была совсем не чужой. И все же так уж они были уморительны, оба два, что оставаться серьезной казалось, выше ее сил. «Ну чего ты ругаешься? Ничего такого страшного не случилось. Воскреснет твоя морковка, что ей станется? Зато посмотри, какой он теперь несчастный». Обидела мальчишку, а он ведь ничего плохого тебе не желал, вовсе наоборот. «А глянь, какой симпатяга этот Шарлик!» «Кто?» — Возмущенно выпучила глазище подруга. «Вот пускай этот симпатяга со своими намерениями идет. Куда?» — снова хохотнула Люся. «Крыльцо чинить, крушитель безголовый. У меня, между прочим, сменная юбка с вечера постирана, не высохла. И что же мне теперь, так и ходить за марашкой?» «Пошли в кладовку, я тебе свою выдам», — миролюбиво предложила Люда. А наш незадачливый любезник, дамский, так сказать, угодник, тем временем не придумал ничего лучшего, как искупить свою оплошность хотя бы парой принесенных ведер воды. Притащив их на крыльцо флигеля, соседский внучок осторожно постучал в дверь. Люцифер, конечно, заворчал на вторжение постороннего, но незваный посетитель как-то не расслышал, что ли. А может, по причине неосведомленности, совершенно не предполагал встретить в скромной девичьей обители столь сурового и грозного стража, как боевой доберман. В общем, на свою голову юноша решился войти. «Прошу пардона, чудесная незнакомка, я вот тут принес...» Стоит такой длинный, жилистый, рыжий и жутко милый, серыми очами по комнате водит. Ну что, девчонки копошились в кладовке. В наступивший момент ответить ему мог только Люцифер. Пёс сказал «Гав» и «Бедный наш Шарль». уйо, — округляя испуганные глаза и приседая на месте, тихо взвыл парень, в мгновение око испаряясь вон. Только пятки сверкнули в поле зрения переполошившихся подруг, выскочивших из чулана на шум. Лютик вытянул шею в направлении двери, и то ли фыркнул, то ли чихнул, не предпринимая ни малейшей попытки подняться и вразумить нахального визитера как-то более сурово, чем одно единственное гав. И что бы означало это редкостное добродушие грозной собаки в адрес всего малознакомого субъекта? — А, Лютик, это что за послабление, что за должностное попустительство? — Удивленно развела ладони Люда. — Да, — фыркнула рядом Мари. Объект критики, честно глядя девчонкам в глаза, склонил голову на бок и состряпал совершенно укоризненную морду, мол, «Ничего-то вы, гражданчки не понимаете, нету у вас никакого сочувствия». По крайней мере, так показалось двум хохочущим подругам.